Глава восемнадцатая. На улице ж а с к и х Копейщиков. Дом номер семнадцать по улице ж а с к и х Копейщиков выглядел мрачно и негостеприимно. Его можно было охарактеризовать одним словом – дыра, и добавить определение – жуткая. Но именно здесь, далее от всех глаз, встречались пятеро господ, чтобы решать с у д ь б ы большой страны. И если бы кто увидел на этой улице барона Казимира д о б р ы н с к о г о главу департамента иностранных дел Нортенского княжества, то не поверил бы своим глазам. Что делать столь важному господину в этих трущобах? Впрочем, барон д о б р ы н с к и й мог не опасаться быть узнанным. Сейчас его даже родная мать не узнала бы. В сером невзрачном кафтане простолюдина с большим двуручным мечом у пояса. На спину наброшен серой, забрызганной грязью плащ с еле видным геральдическим грифоном, держащим в лапах пучок стрел. Барон Добрынский мог с о й т и за бывшего наемника, ищущего себе работу трактирным вышибалой, или телохранителем при богатом господине. Он выбрался из черного автомобиля, припаркованного в трех домах от указанного места. За ним показались из салона трое ничем не примечательных мужчин, одетых в точно такие же серые грязные плащи. Взгляды у них были неприятные, колючие, выдававшие в них профессионалов. Для таких убить так же легко, как отрезать от к о р о в а я ломоть, да намазать на него тонким слоем масла. Осмотревшись по сторонам, они двинулись вперед по улице, сопровождая барона Добрынского. Казимир заметно нервничал. Старый придворный интриган понимал, что сегодня на к о н у стоит не только его карьера, успех и власть, а также его жизнь. Если волку каким-то образом станет известно об этом маленьком тайном собрании, то можно не надеяться на помилование. Волк настигнет его, где бы он ни попытался спрятаться, и казнит. Измена суверенной родине это вам не шутки, не детские шалости. Прочем, к а к о й это родине? Нортдейтское княжество никогда не было родиной рода Добрынских. Они вели свою историю из славной в е с л а в с к о й земли. Близкие родственники князя в е с л а в т а правда, о таких говорят третья вода на киселе, но все равно в нем текла княжеская кровь. И при удачном стечении обстоятельств он даже мог претендовать на княжеский престол, только вот судьба распорядилась по-другому. Неизвестно, откуда появился выскочка, пускай и смелый, удачливый, но все-таки простой сотник по прозвищу "Волк". Он начал объединять под своими стягами лоскутное государство срединного мира. К этому времени в Веславте вот уже как-то кой год полыхала гражданская война. Род князя Веславта прервался со смертью отца убийцы Ромена Большерукого. За несколько лет то только княжеством не правил. Началась ч е х а р д а правителей. Один за другим воеводы и сотники поднимали мятеж и вырывали друг у друга княжеский престол. Казимир надеялся было воспользоваться ситуацией и захватить Красноград, чтобы самому возглавить княжество. Только налюбовавшись на лихорадку правителей, понял, что долго ему у власти не удержаться. В это время князь Волк обратил свой взор в сторону Веславта и начал процесс переговоров о присоединении независимого и гордого княжества к своему растущему день от дня государству. Понятное дело, князья на час протестовали против присоединения. Волк мог в одночасье завладеть землями Веславта. Для этого ему не нужно было много сил. Но только проливать кровь будущих подданных он не хотел. пока по крайней мере не станет ясным, что выбора у него нет. Тогда Казимир Добрынский понял, что это его шанс. К этому времени он служил в приказе иностранных дел в е с л а в т а Вокруг него находилось много людей, которых не устраивало текущее положение дел. Утомило чехарда с а м о провозглашенных князей. Нехватка самого необходимого. Порой даже хлеба в лавках нельзя было купить. Постоянный р о с ц е н Казимиру ничего не надо было делать. Его красноречие, умение войти в доверие к любому человеку, помогли в короткие сроки сколотить группу заговорщиков, которая в одну прекрасную ночь захватила княжеский дворец. На следующее утро красноградцы узнали, что у них новый правитель Казимир Добрынский. Никого это уже не удивляло. Люди только вздыхали тяжко, ожидая нового роста цены прочих неприятностей на их м а л е н ь к и е хрупкие дома. Каково же было их удивление, когда первым указом новый князь провозгласил присоединение княжества Вяслав к государству князя Волка. Второй же указ, который он подписал, было отречение от престола. Войска князя Волка на законных основаниях вошли в к р а с н о г р а д Расчет Казимира Добрынского полностью оправдал себя. Волк помнил добро, которое ему делали, понимало на что такое благодарность. Поэтому Казимир не удивился, когда получил в первый же день пребывания Волка в Краснодаре приказ отправляться в столицу Нортейна, в ы с ш и й град. Волк вернулся в столицу спустя три недели, но Казимиру пришлось ждать еще несколько недель, прежде чем его вызвали во дворец. Он уже не мог найти себе места. Ему казалось, что его забыли, бросили на произвол судьбы. Еще вчера он возглавлял большое государство, а сегодня живет в меблированных комнатах без перспектив, без какой-либо работы. Земли его семьи отошли князю Волку, хотя за ним оставили право получать с них доход. Но в любой момент, если он окажется в опале, земли могли отобрать. Так что по сути он остался ни с чем. Один у разбитого корабля, которого не спустить больше на воду, сразу потонет с т а р а я к о р ы т а Когда отчаяние совсем было обуяло его, Казимир получил приглашение во дворец. Волк оказался очень хитрым и опасным человеком. в Прочем, мог бы человек с другим складом ума и характера сделать то, что сделал Волк. Вряд ли. Тут нужна воистину волчья хватка. Внешне волк казался вполне себе дружелюбным простым мужиком, которому не чуждо и кубок вина поднять и с солдатами задним столом пиво выпить. Только вот это все было на н о с н о е маска, за которой прятался другой человек. Мало кто понимал истинное положение дел, но Казимир сразу почувствовал волке очень опасного противника, с которым нужно всегда быть на с т о р о ж е К тому же на всех ключевых постах княжества стояли его верные люди, большая часть которых когда-то служила под его началом волчьей сотне. А правой рукой волка был л е г ш у с т р и к бывший уличный вор, а затем глава тайной службы в е с т л а ф т а Этот пройдоха был старым интриганом и по степени опасности ничем не уступал Волку, а в некоторых вопросах даже превосходил. Казимир жаждал власти и денег. но понимал, что в Нортаине ему ничего не светит, по крайней мере пока в государстве царит с т а б и л ь н о с т ь и процветания. Сперва Волк назначил его чиновником д е п а р т а м е н т иностранных дел. Казимиру потребовалось пять лет, чтобы добиться полного доверия со стороны князя и его верной тени Шустрика, и он наконец получил должность главы департамента. Параллельно этому он сколотил серые бригады из бывших наемников. После последних объединительных войн по улицам н о р т е н с к и х городов их бродило великое множество, желающих получить работу и не умеющих ничего, кроме как к р у ш и т ь ребра и зубы до да убивать. Серые бригады были призваны охранять жизнь барона д о б р ы н с к о г о а затем и главу департамента иностранных дел. На деле эта свора неудачников выполняла вполне ясные функции по расшатыванию мира порядка городов Нортейна. Они прекрасно справлялись с этой работой, и это не осталось незамеченным. Указом князя Волка серая бригада б ы л и в з я т ы на государственную службу и п е р е д а н ы в департамент внутренних дел. По сути, они стали отрядами специального назначения при полиции. Но Казимир знал, что своего он добился. У него была своя маленькая армия, которая, когда ему будет нужно, поднимет мятеж. Только времени для этого подходящего все не было и не было. Так тянулись год за годом. И вот, похоже, наступил его звездный час. Он до сих пор не мог это поверить. Когда вчера на его личный терминал пришел зашифрованный вызов, он не знал, стоит ли отвечать на него, но все-таки рискнул. Врожденное любопытство сыграло свою роль и не проиграл. Теперь он знал, что у него есть все шансы победить г р я д у щ е й м н о г о х о д о в о й ш а х м а т н о й партии, на одной стороне которой он и его новый неожиданный союзник, а на другой князь Волк вместе со своей тенью Шустриком и прочими прихлебателями. С этими мыслями князь Добрынский переступил порог дома номер семнадцать по улице Жатских Копейщиков. его телохранители п о с л е д о в а л и за ним. Они все были в сборе: трое с виду вполне обычных горожан, владелец лавки Крис Бруннер, глава профсоюза летчиков завода Фурцциливерчерский и капитан полиции Рудольф ш к р а е р Обычные горожане в привычной жизни вряд ли когда-либо встретившиеся за одним столом, разве что по дикому стечению обстоятельств, часто н а з ы в а в м е м у судьбой. Они были очень разными людьми, не похожими друг на друга, но в то же время было кое-что, что их объединяло. Одна маленькая деталь, но очень близкая оборона до Брынскому. Они все жили в постоянном ожидании, давно уже устали ждать, но ничего не могли с этим поделать. Работа у них была такая: ждать и наблюдать. За этим их прислали в Нортайское княжество, и они с л и х в о й отрабатывали свое жалование. е м и р обогнул большой круглый стол, вокруг которого в напряжённой застыли три фигуры, и опустился в большое кресло. Его телохранители тут же блокировали все входы и выходы. Теперь им никто не сможет помешать, даже если во л ч ч я г в а р д и я сунется на огонек, у заговорщиков будет время, чтобы попытаться спасти свои жалкие шкуры. Присаживайтесь, господа. У нас в п е р е д и долгий и серьёзный разговор. т р о и ц а без единого звука послушалось его. За долгие годы работы он сумел их выдрессировать. И ведь как причудливая жизнь! к а з и м и р сумел объединить вокруг себя резидента трех иностранных разведок, смог заручиться их поддержкой и заставить выжидать подходящего момента, хотя каждый из них прибыл в Нортенское княжество с целью поднять восстание и уничтожить князя в о л к а но в результате они просидели в Вышеграде много лет ничего не предпринимая так мелкие ш а л о с т и не в счет Казимир улыбнулся про себя нельзя отрицать того что мир и спокойствие Нортейнского княжества во многом это его заслуга если бы не он то разведки Моравинского королевства султаната Исхеркаль и з х е р к а л ь и к о р о л е в с т в а Пармиджа устроили бы с о р е в н о в а н и я в Нортейне за право вонзить кинжал в сердце князя Волка и устроить делёжку княжества, а так тишина и спокойствие. Но теперь все изменится. Казимир не хотел этого, но настала пора потрясти основы. Он привык своей жизни, перестал стремиться к власти, потому что власть у него уже была. Он заметно повзрослел, потому что не готов был больше рисковать всем ради призрачных надежд. Но теперь. Когда армия Ихаров приближается к границе Солнечной системы, он почувствовал, что времени не осталось. Если он сейчас не вмешается в шахматную партию, то проиграет все. Нортенское княжество будет стерто с лица земли. У них нет никаких шансов. Вчера он в этом убедился лично. Казимир знал, как спасти Нортенское княжество, которому успел прикипеть и сердцем и душой. и быть может занять куда более высокое положение в нем, но это было невозможно, пока Волка и его приспешники находятся у власти. Я собрал вас здесь, потому что настало время решительных действий. Мы должны все обсудить, но для начала я хочу, чтобы вы кое кого выслушали. Казимир кивнул. Один из т е л о х р а н и т е л е й приблизился к столу. И откуда-то из недр своего плаща извлек терминал. Он поставил его на столе, активировал его и вернулся назад на сторожевой пост. Прошло всего несколько секунд, и над столом возникла голограмма. Человек, укутанный в черный плащ, покрытый вязью, рун голову его покрывал капюшон, который он тут же снял резким движением рук. Он обвел взглядом каждого из сидящих в комнате, при этом у них возникло ощущение, что их разум п р е п а р и р у е т опытный мозговед. Наконец он заговорил: "Меня зовут Ихор Кларис Даврин. Я возглавляю флот усмирения с о д р у ж е с т в а рионики, и у меня есть для вас интересное предложение."